Глава 13. Князь Лимбург на последние остававшиеся у него денежные средства устроил отъезд своей возлюбленной, достав ей хотя с большим трудом на дорогу денег. Кроме того, открыл ей кредит у находившегося в Аугсбурге трирцкого министра Горнштейна и даже отдал ей деньги, приготовленные на собственную поездку в Вену к императору по делам притязаний на лезвик гольштейн Зато принцесса обещала сама впоследствии съездить к императору и выхлопотать это дело. Князь Лимбург дал ей письменное на то полномочие. Из Оберштейна принцесса выехала 13 мая 1774 года вместе с князем Лимбургом. Он провожал ее до Цвей-Брюккина. Здесь они расстались. На прощание князь дал ей торжественное обещание быть ее супругом. В письмах после того писанных они называли друг друга супругами. Она и в Петропавловской крепости называла князя Лимбурга своим супругом, хотя и объясняла, что по церковному чиноположению они не венчаны. Из Цвейбрюкина принцесса поехала в Аугсбург для свидания с Горнштейном, а расстроенный разлукой со своей очаровательной супругой князь возвратился в Оберштейн, теперь сделавшийся ему столь дорогим по воспоминанию о пребывании в нем прекрасной Алины. По приискании денег на путевые издержки, князь обещался ей немедленно приехать в Венецию, а оттуда сопровождать принцессу в Турцию. В Оберштейне князь застал Бернарди, посланного от Агинского к принцессе с просьбой, чтобы она разъяснила ему свои намерения и таинственные намеки сделанные ею в письме относительно будущности Польши. Князь убедил Бернарди в действительности царственного происхождения своей возлюбленной и рассказал ему о сношениях ее с княгиней Сангушка. Этого было достаточно для убеждения французского аббата. Бернарди был ревностный поклонник прусского короля Фридриха II, человек вполне ему преданный. Он пришел в восхищение, когда князь Лимбург, поверяя ему планы мнимой наследницы русского престола, уверял его, что как скоро она наденет на голову корону деда своего Петра Великого, то немедленно приступит к политике прусского короля, перед которым благоговеет, что она теперь же посредством сношений с Пугачевым постарается способствовать расширению владений Фридриха II на востоке, для чего отклонит вмешательство Австрии турецкими делами, а, внимание России войной со шведским королем, который таким образом будет помогать и ей, и Пугачеву. Бернарди, выслушав князя Лимбурга, дал ему слово при содействии Вейльгорского убедить Агинского к немедленному отъезду в Венецию, куда уже отправился князь Радзивилл со множеством поляков, приверженцев Барской конфедерации. Принцесса торопилась ехать в Венецию, где ожидал ее князь Ордзивилл. Чтобы не иметь остановки в Аугсбурге, где Гарнштейн должен был достать ей денег, она еще из Вирцбурга послала передового курьера к триерскому министру, прося его поторопиться при искании денег и уведомляя, что едет в Венецию. А вслед за нею отправится туда и князь Лимбург. Гарнштейн бросился к своему другу уговаривать его не путаться в опасное дело, не ездить в Венецию. Князь поколебался, но оставался, однако, при своем намерении. Тогда Гарнштейн поскакал на свидание с принцессой, не желая возбуждать общего внимания на свои сношения с претенденткой на русский престол, чтобы тем не скомпрометировать своего государя, Курфирста Трирского, у которого был главным министром. Горнштейн не поехал в Аугсбург и свиделся с принцессой в Зус-Маргаузене. Здесь он настоятельно убеждал ее отказаться от своих замыслов, не идти на верную погибель, не связываться с поляками, которые только желают иметь ее своим орудием для достижения собственных замыслов. Умолял ее возвратиться в Оберштейн и жить с князем Лимбургом, удаляясь от всех политических интриг. Принцесса поколебалась и дала ему слово пробыть в Венеции самое короткое время, а потом возвратиться в Германию и хлопотать в Вене по шлезви к галштейнскому делу. Гарнштейн выдал ей за счет князя Лимбурга 200 червонцев, и она уехала. В Бриксене к ней присоединился Даманский с разными лицами, большую частью поляками. Она сообщила им, что, обдумав, Все шансы затеянного ею предприятия, она не решается ехать в Константинополь и намерена пробыть в Венеции самое короткое время, а потом воротиться в Германию. Это озадачило поляков, особенно Доманского. Но Мосбахский незнакомец имел на принцессу влияние. Он стал ее уговаривать не оставлять задуманного предприятия, блестящими красками разрисовал будущее ее положения, когда скипетру ее будут повиноваться миллионы. К этому присоединены были нежные ласки, и Алина не устояла. Она решилась идти, куда поведет ее гений Польши. Нарушила данное Горнштейну слово и уведомила его, что пробудет в Венеции несколько долей, чем обещалось. Зная слабую струну ревностного католика Гарнштейна, Алина приписала, что намерена воспользоваться пребыванием в Венеции для основательного изучения догматов римско-католической веры, которую намерена принять. Гарнштейн был крайне удивлен, получив через несколько дней два письма. Одно от князя с просьбой передать присланное письмо ее императорскому высочеству принцессе Елизавете Всероссийской а другое от нее с просьбой доставить приложенное письмо к ее супругу. До сих пор он не придавал особенного значения слухам и разговорам о царственном происхождении любовницы своего друга. Но теперь увидел, что сам князь признает ее за дочь императрицы Елизаветы. Ему, главному министру одного из германских курфирстов, неловко было передавать такие письма. Они могли навлечь немало хлопот его государю. С другой стороны, Гарнштейн мог заключить, что брак князя Лимбурга, против которого он так усердно действовал, совершился. Он написал к принцессе письмо, в котором обращал ее внимание на множество противоречий, встречающихся как в прежнем, так и в настоящем ее поведении. А, впрочем, обещал ей зависящую от него помощь и настоятельно уговаривал выбрать в Венеции хорошего католического священника, которому бы она могла вполне довериться. Князь Лимбург получил между тем известие, что король Людовик XV умер, и вступивший на престол Людовик XVI сочувственно отозвался от предприятий князя Радзивилла. Он немедленно уведомил о столь радостной вести свою возлюбленную. Но вскоре он разочаровался в ожидаемом успехе.